Ну, пошли. На этот раз без происшествий, ровно через два дня благополучно прибыли в Александрию. Стали на якорь, вызвали торгового агента, а сами пока устроились на палубе. Отдыхаем, глядим по сторонам, делимся впечатлениями. Впрочем, доложу вам, в то время и поделиться было нечем. В древности Египет славился, и Александрия славилась на весь мир. А в тот наш заход порт этот не представлял для любознательного путешественника ровно никакого интереса. Только разговор, что, мол... Египет, страна фараонов и так далее. А зайдешь, и посмотреть не на что. Порт как порт. Обширная торговля, вывоз хлопка, у набережной глубина 26 футов. Флаг, правды и тогда был египетский, но порядки стояли английские. И корабли английские, и полисмены английские. Только и разница, что нищие там без фраков ходили. Какие там фраки? Другой работяга, землепашец, рыбак. Чиновники даже и те босые ходили. А то простите. Почти что и без штанов. Да. Ну, наконец, явился агент. Проверил запись в грузовых документах, Отвел нам место в порту И стал принимать груз. Мы сдали селедок, Как полагается, по счету подвели итог И тут у меня просто сердце упало. Поверите ли, чуть ли не половина табуна растерялась в пути. Случайно отбились, отстали или сознательно дезертировали, это уж я сказать не сумею. Но факт на лицо. Пол табуна как не бывало. Ай гляжу. «Плохо!» «Конечно, можно бы спорить, оправдываться, ссылаться на непредвиденные обстоятельства. Но это все не солидно, неубедительно!» Словом, огорчился я ужасно, расстроился. «Но тут вдруг меня осенило!» — Позвольте, — говорю я, — где ж это видано, чтоб такой груз, как селедки, сдавался поштучно? Извольте, прикиньте их на весы, а тогда и заявляйте претензии. Ну, тот, видит, не на простака напал, взял груз на весы и, поверите ли, Обнаружилась значительная прибавка в весе. Вас, может быть, удивит этот факт. Однако, если разобраться, тут и удивляться нечему. Я заранее знал, что так будет, и без труда объясню вам причину этого явления. Подумайте... Взвесьте обстоятельства дела, и вы поймете, что иначе и быть не может. Спокойное путешествие, отличное питание, перемена климата, морские купания — все это укрепляющим образом действует на организм. Ну и понятно, селедки поправились, пополнели, накопили жирку.